Глава 23. Инга. Лада разлеглась на кровати, а я примостилась на диванчике в углу комнаты. Мне он сразу понравился. Маленький, уютный, как игрушечный. Набираюсь смелости и забираюсь на него с ногами, вытягиваюсь. Боже, какой кайф. Как все же красивые вещи поднимают настроение. «Да, я эстет, и мое состояние улучшается от одного вида красивых вещей. Слышим, как открылась дверь в кабинете отца, и мужчины прошли в столовую». «Нас ищут», — удовлетворенно говорит Лада, когда двери на первом этаже стали интенсивно открываться и захлопываться. «Может, они вышли в сад?» Слышим мы нетерпеливый голос Лютого и открывающуюся входную дверь. «Охранник сказал, что девушки в саду не появлялись!» «Давай спустимся скорее!» Поторапливаю я развалившуюся на кровати девушку. Лада мечтательно улыбается. «Не гоношись ты! Пускай подождут! Мы же их ждали!» В ее словах есть доля истины, но только доля. «Пусть поищут! Им полезно слегка поволноваться!» «Они же о моей судьбе разговаривали!» «Робко напоминаю я, а у самой сердце учащенно бьется!» «Что еще придумали?» «О твоей судьбе нужно разговаривать при тебе, а не устраивать совещания за закрытыми дверями!» Назидательно поднимая пальчик, вещает подруга. «Лада за столь короткое время стала мне сестрой не только по родственным связям. Я ощущаю с ней духовное родство». Ты обиделась, что тебя обошли вниманием? Мне стало смешно. Давай, поднимайся и пойдём вниз. Ждут же. Я стаскиваю за руку хохочущую и упирающуюся Ладу, и мы, давясь от беспричинного смеха, выкатываемся из комнаты. Слетаем на перегонки с лестницы на первый этаж и натыкаемся на три пары удивлённых глаз. «Э, ну как прошла встреча без галстуков?» Интересуется Лада. «На высшем уровне», — отстранённо отвечает Лютый. «Стороны пришли к взаимному согласию». Мы с Ладой, не сговариваясь, поднимаем большие пальцы вверх. «Супер!» — в один голос произносим мы и опять смеёмся. «Смешинку проглотили, как говорит моя тётушка. Стоим и смотрим друг на друга. Неловко мнёмся, никто не знает, что сказать». инга «Мы посовещались». Артём решает разорвать затянувшуюся паузу. И Всеслав Андреевич вызвался отвезти тебя завтра к отцу. «Ты уверен, что к отцу?» Я начала паниковать. «Меня хотели отдать оборотню. Знаешь об этом?» «Я боюсь, что эту информацию Ладин отец не сказал и вместо отца...» Меня отвезут этому чёрному волку. Артём притягивает меня к своей груди. Не переживай, малышка. Всеславу Андреевичу можно доверять. Разве ты сама не почувствовала? Я отталкиваю его. Что за нахальство? Всё у него просто. Поверь, я так сказал. Как можно кому-то верить, если собственный отец использует меня в собственных интересах? Я сейчас чувствую себя пешкой в чужих руках. «С каких это пор ты за меня решаешь?» Всплывают в памяти поучения Лады. «Ты мне кто? Муж? Брат? Сват? Ты мне даже не жених, а уже все решаешь за меня!» Артём дергается, как от пощечины, смотрит в глаза. Что он там надеется увидеть? Разворачивается и молча уходит. Тихо закрывается дверь, больно ударив по ушам едва слышным хлопком. Я тоже разворачиваюсь с преувеличенной прямой спиной иду к лестнице, сдерживая слезы, поднимаясь по лестнице в нашу с Ладой комнату. Лада догоняет меня, приобнимает за плечи. — Ты что с цепи сорвалась? Пойдем назад. Лютый сейчас вернет артёма Ее голос успокаивает. Она пришла утешить и поддержать меня. Я качаю головой, а слезы катятся из глаз. «На сегодня-то свой лимит выплакала. Успокаивайся и пойдем». Она легонько тянет меня обратно. «Ты же мне сама сказала не плясать под его дудку». Обвиняю я Ладу. «Нашла, козла, отпущения, Я не говорила посылать на три известные буквы, да еще прилюдно». Возмущается она. Слышу приближающиеся шаги. Отхожу к стене и опираюсь на нее. «Инга, ты перегнула палку. Я поговорю с Артемом, но и тебе придется извиниться. Он не заслужил такого обращения». Отец слады стоит рядом и смотрит на меня понимающим взглядом. «Да что ж такое? Все на стороне Барса, а я...» «Меня кто пожалеет?» «Почему все решают за меня?» «Я совершеннолетняя, между прочим!» Срываюсь я на крик. «Успокаивайся, девочка. Решаю только потому, что мужчина взял ответственность за тебя, обещал любить, защищать, оберегать. Все просто!» Отец слады обнимает меня за плечи и ведет к лестнице. «Не раскисай!» «Барс любит тебя, он за тебя глотку любому перегрызёт. Цени это!» Я размазываю слёзы по лицу, поднимаю глаза и встречаюсь с холодным взглядом Артёма. Один рывок, и он уже возле меня стирает поцелуями слёзы с лица. «Ну что ты, малышка, не плачь. Я всегда буду рядом». «Прости меня, Артём». Ты пообещал, что заберёшь меня, а сам отдаёшь отцу. Я боюсь. Все Всеволоду Андреевичу нужно встретиться с твоим отцом и тётей. Он решит, как лучше для тебя. Я опять отталкиваю его. Снова опять кто-то решит. А как же я? Мои желания не учитываются? Меня начинает от слёз. Я не желаю быть игрушкой в ваших руках. Не желаю. Веду себя, как маленькая избалованная девочка. Для пущего эффекта осталось только ногой топнуть. На меня все смотрят осуждающе. Лютый так вообще вышел в другую комнату, за ним потянулась Лада и Всеслав Андреевич. Инга, пойдём пить чай. Успокоимся, иначе наговорим много обидного. Артём благородно обобщает нас в единое целое. Твои ожидания не оправдались. Ты расстроена. Продолжает он. В меня словно бес вселился. Какие ожидания? Переспать с тобой? Не надо обольщаться, мне просто страшно. А ты вызываешь доверие. Я шиплю, как дикая кошка. Артем скрипит зубами. Сжал кулаки. Я сжимаюсь. Вдруг ударить Мне становится страшно. Что я творю? «Я не бью женщин». «Голос равнодушный. Лучше бы ударил, чем игнор. В моей башке какая-то мешанина. Сама не знаю, чего хочу». «Ты прав. Надо успокоиться. Что на меня нашло? Полнолуние, что ли?» «Пытаюсь я отмотать назад. Артём сразу сделал стойку». «На тебя влияет полнолуние?»